Глава двадцать Утро застало Эдварда на ногах. Сделанные открытия и заковыристые загадки не позволили ему расслабиться. Остаток ночи маг потратил, сортируя полученную информацию и продумывая, как обезопасить Алирами. Племянник явился, как и обещал, через час после рассвета. И едва с ума не свел, десять раз повторив, что и как нужно говорить королю, если тот решит устроить младшему брату допрос ты запомнил я прислал тебе вестник нейтон не делай из меня кретина я с первого раза все прекрасно запомнил достаточно повторять не выдержав рыкнул второй принц в очереди на престол и вообще иди уже к себе с минуты на минуту меня пригласят к королю, а потом придет время занятий с твоей принцессой мне нужно сосредоточиться и найти лучший интервал для сеансов все все вскинул обе руки ладонями вверх наследник не сердись я просто очень волнуюсь у меня такое вообще впервые чтобы девушка настолько нравилась чтобы я готов был ради нее обманывать отца ваше высочество поскребся в дверь слуга его величество приглашает вас разделить с ним трапезу иди Подорвался племянник. «А я тебя здесь подожду. Или нет? Здесь я с ума сойду от волнения. Лучше напрошусь вместе с тобой». Увидев, что через порог малой гостиной перешагнул не только младший брат, но и сын, Руперт нахмурился. Нейтон, я тебя не звал. Отец, разреши мне присутствовать. В конце концов, дядя сюда прибыл по моему приглашению. От его умения зависит жизнь моей фаворитки». «Хорошо. Присоединяйся», — недовольно буркнул король. «Но сидишь молча. В разговор не лезешь, пока я тебя персонально об этом не попрошу». «Конечно, отец. Спасибо». «Теперь ты», — Руперт перевел взгляд на брата. «Не могу сказать, что счастлив тебя видеть. Но, видимо, такая уж у меня судьба — терпеть. Ради сына потерплю и в этот раз». Ты уверен, что сможешь лишить девушку дара, и она при этом не превратится в нежить? Уверен. Уже придумал, как и где это будет происходить? И как объясним любопытным ваше общение и твое присутствие в столице? Дворец, знаешь ли, довольно многолюдное место. Мы не сможем долго скрывать, что фаворитка наследника каждый день проводит час или два наедине с младшим принцем. Представляешь, какие пойдут слухи? Зачем скрывать? «Чем больше вокруг тайн, тем сильнее интерес. Будем вести себя открыто. Пусть все знают, что я приехал в качестве ментора принцессы. Очень не хотел, даже сопротивлялся, но король настоял, потому что ее высочество почти не умеет обращаться с собственным даром, и если ее не учить, рискует навредить, если не себе, то окружающим». Дескать, в Уденго у Миледи были плохие учителя. Или того пуще. Король Доминик вообще не посчитал нужным обучать дочь. ни, ни доучка, что может быть опаснее?» Нейтан заерзал, но вмешаться не посмел. «Неплохое прикрытие». После короткого размышления согласился король. «Ты прав. Это проглотит. И где будут проходить ваши уроки?» В моем крыле. Там есть зал для магических упражнений. Его еще отец экранировал. Лучшей защиты от непредвиденных выбросов не найти. Время от времени занятия придется проводить в библиотеке, ведь оттуда не все книги можно выносить, а без некоторых трактатов не обойтись. Разумеется, на то время, когда библиотеку посещает принцесса, та должна быть закрыта для всех других. Наследник снова дернулся но опять не решился раскрыть рот. «И для тебя, принц Нейтон, правильно понял невысказанный вопрос племянника Эдвард. «Девушка должна быть сосредоточена на занятии и практике. Если она отвлечется, расслабится и начнет строить тебе глазки, мне будет сложно действовать незаметно. Нам же не нужно, чтобы девушка догадалась, что я понемногу вытягиваю ее силу». «Разумеется», — подтвердил Руперт. «Вот поэтому-то мне и придется учить принцессу на самом деле, и уроки должны проходить в тишине, без отвлекающих факторов и зрителей». Теперь уже и король, и принц синхронно подались вперед, но второй наследник вскинул руку, останавливая их порыв. И «Я сейчас все объясню». Если день за днем девушка будет просто сидеть, ничего не делая, а я молча ходить вокруг нее и кастовать, она быстро поймет, что дело нечисто. Поэтому я возьмусь обучать Меледи полезным в жизни и неопасным заклинаниям — рунам, пасам. Например, преподам ей расширенный курс бытовой магии, покажу, как можно применять некромагию в сугубо мирных и созидательных целях. И я уверен, этому девушку точно не обучали — Это уровень магистра». «Где тёмный дар и где мирное созидание?» фыркнул его величество. «Но я понимаю, что ты хотел сказать. И поддерживаю. Пусть и сама фаворитка, и слуги. Все думают, что ты всего лишь ее ментор. При случае, посетую при свидетелях, мол, принцесса дремуче, как атонский лес. На родине ее образованием совершенно не занимались» что значит у девочки не было матери та бы не пустила все на самотек брат ты как всегда несправедлив к темной магии когда ты неудачно упал с лошади и сломал ногу в трех местах кто смог ювелирно собрать совместить и поставить на место все кости и осколки заметил младший ты ответил король но лечением занимался лекарь верно именно я «Некромак и моя темная сила подчинили твое тело. Лекарю оставалось только проследить, чтобы все срослось. Без помощи темного дара ты наверняка остался бы хромым, а процесс заживления длился бы не две недели, а полгода». «Хорошо. Учи принцессу полезным», — сдался Руперт, — «и безопасным заклинанием. Как часто и как долго будут длиться ваши занятия?» Четыре, пять, шесть часов ежедневно. Так много? Могу выжечь резерв за один сеанс, невозмутимо парировал Эдвард. Отец! взвал наследник. Все, умолкаю. Делай так, как считаешь нужным. Даю тебе свободу действий, но учти. Результат не должен меня разочаровать. И еще. Постарайся пореже попадаться мне на глаза и поменьше общаться с придворными и знатью». «Хорошо», — коротко ответил Эдвард. А в голове мелькнуло. Даже в мыслях такого не было. «Общаться с живыми придворными только через мой труп, вернее, через их трупы». Нейтон, после завтрака навести фаворитку и сообщи ей, что с завтрашнего дня...» Два часа до полудня и два или три часа вечером у нее будет время уроков. Наследник кивнул и расплылся в улыбке. Или подожди, сделаем лучше. Я пошлю слугу с приказом, чтобы обе фаворитки, твоя и моя, присутствовали сегодня за обедом. И ты, Эдвард, тоже там должен быть. И там я сам объявлю, что ты прибыл, чтобы обучить принцессу. «Обе фаворитки!» — скривился Нейтон. «Матушка будет... Не лезь не в свое дело!» Оборвал его король и потянулся к первому блюду. «Что ж, основное обсудили. Пора подкрепиться». Они поели. Отец и сын с аппетитом. Эдвард через «не могу». А потом младший принц сослался на необходимость подготовить зал для первого занятия и с разрешения Руперта ушел к себе порталом. «Уже завтра время первого занятия, как удачно все вышло. Теперь не спугнуть девушку, расположить к себе и потихоньку вытянуть ее тайну». Сон не освежил. Алина с трудом разлепила веки и повернулась, прислушиваясь к ощущениям организма, будто не спала, а всю ночь занималась физическим трудом. Кряхтя молодая женщина приподнялась, и замерла, заметив, что кулон выпал из-за сорочки. Артефакт ей активно не нравился. Больше того, она постоянно испытывала желание от него избавиться. Вздохнув «пока нельзя», Алина заправила камень за вырез и отправилась приводить себя в порядок. «Ясного дня, миледи!» Врываясь в спальню, прощебетала Тари. «Как хорошо, что вы уже проснулись. Мне строго-настрого запретили будить вас и при этом приказали, чтобы вы были готовы к полудню». «Готовы к чему?» — насторожилась фаворитка по неволе. «Приходил человек от Его Величества с приказом. Сегодня вас ждут на обед с их величествами. Я приготовила вам свежее белье и утреннее платье». «И что, уже полдень?» — удивилась Алина и бросила взгляд в сторону окна. «Вроде бы светило еще невысоко». «Пара часов у вас есть», — успокоила ее горничная. «Но надо поспешить. Пока искупаетесь, пока хорошенько покушаете, и наступит время одеваться для выхода». «Я же на обед иду. Зачем хорошенько кушать? Перехвачу чего-нибудь. И довольна?» «То-то и оно, что это не просто трапеза, а еда в присутствии их величеств не помешает прийти на нее уже сытой», — горячо заверила Тари. «Всевидящий. «Миледи, только не говорите, что в Уденго не так». «Что не так?» «Говори просто и прямо. Я устала угадывать». «Простите, Миледи, просто за одним столом с их величествами вам будут задавать вопросы, разговаривать и все такое. Говорить с набитым ртом не принято. Думаю, это везде так, и если...» «Сколько народу ожидается?» «Их величество, их высочество, оба». «Да! Вы же еще не слышали! Ночью прибыл его высочество принц Эдвард, младший брат короля и некромак!» Последнее слово Тари произнесла, одновременно со страхом и почтением. «Раз позвали вас, то непременно будет и фаворитка его величества. Потом не исключено, что на обед приглашены и другие подданные, кто-нибудь из придворных высшей знати». «Поняла», — кивнула Алина. Если каждый из присутствующих задаст мне по паре вопросов, толком поесть я не смогу. Буду вынуждена улыбаться и отвечать. Да? Да, миледи. Что ж, я в купальню, а ты позаботься о плотном завтраке. Плескаясь в теплой воде, Алина не сводила глаз с артефакта. Колон мешал ощущать потоки магии, и это неимоверно раздражало. Удивительно. Совсем недавно, пока она не начала понемногу пользоваться даром, ей было все равно. Ну, камень. Ну, висит. Шею не натирает, и ладно. Но стоило почувствовать, каково это — свободно костовать а потом эту возможность потерять. И у нее такое чувство, что она наполовину ослепла, оглохла и онемела. Еще и связь с Диланом оборвалась. Как бы призрак не огорошил откровением про принадлежность к роду, Алина не могла не признать, что ей его не хватает. Помощь и подсказки старинного духа неоценимы. А еще с Диланом ей было не так одиноко. Что же делать? Как поступить? Приглашение на обед откровенно пугало. И там будет этот странный родственник, принц Эдвард. Почему-то перспектива встретиться с ним на глазах величеств и Нейтона пугала не меньше, чем внимание королевы. Актриса из нее всегда была никакая, вдруг король поймет, что они его обманывают, и случись что? Она даже защититься не сможет. А что, если я прямо сейчас попробую завернуть кулон в лед? Мелькнуло в голове. В любом случае, хуже не будет, не должно быть. если не получится, то не получится. А если я смогу, но королева что-то заподозрит, я просто испарю лед. Вот и все. Никто не догадается, что артефакт был неактивен. Только прослойка льда должна быть сухая и очень тонкая. И вместо того, чтобы продолжать омовение, молодая женщина поспешно обернула вокруг тела большое полотенце и покинула купальню. Убедившись, что таре в покоях нет, видимо, та уже ушла за едой, Алина привычно разобрала артефакт на составные. «Миледи, что вы творите?» Тут же над духом раздался вопль призрака. «Дилан, не мешай. Меня на обед к величествам вызвали. Не желаю быть там главным блюдом». «Что вы делаете?» — повторил дух. «Миледи, вы понимаете, что это опасно? Вам нельзя кастовать. Совсем. Дождитесь занятий с его высочеством и тогда...» «Будет поздно. Мне нужно покрыть камень льдом сегодня. Сейчас. Как пользоваться магией, не снимая кулон?» «Скажи. Почему-то я не могу вызвать ни одну стихию». «Никак. Если вашей жизни ничего не угрожает или вас не напугать да икоты, вы еще не умеете работать со стихиями сознательно». «Тогда я все делаю правильно. Без дара не обойтись. Им-то я худо-бедно пользоваться научилась. Понимаешь? Если я сниму камень, то получу доступ к дару и, возможно, сумею наморозить льда. Правда, тут возникает другая проблема». «Поместится ли кулон обратно в гнездо, ведь глазурь увеличит его объем?» «Как сделать слой диэлектрика тоненьким?» — бормотала Алина, прокручивая в голове варианты решения проблемы. «Идеально было бы полить камень водой, которая тут же замерзнет». «Ее Величество быстро почувствует, что артефакт разделен», — почти простонал Дилан. «Это можно скрыть, когда между вами и королевой половина дворца, но не тогда, когда вы от нее на расстоянии руки». «Кулон останется на месте. Просто я его экранирую. Никто этого не почувствует». «Согласна. Снимать его сейчас и кастовать рискованно. Но без этого никак. Я не смогу заморозить воду без некромагии». Выпалила и осеклась. «Физика. Добрая, старая, обычная на Земле, но не в магическом мире физика». «Миледи!» «Молчи, Дилан». Если не хочешь, чтобы я сбилась и навела ледяную глазурь на что-то и кого-то другого. Вы же не умеете, — простонал дух. Вот поэтому не отвлекай и не болтай под руку. Все. Тихо. Скоро Тари вернется, а у меня еще конь не валялся. Зачем вам конь? — растерялся Дилан. Миледи, молчи! И призрак оборвал слово, не в силах противиться прямому приказу хозяйки. Наконец-то. Итак, вспоминаем физику. Быстрая заморозка. Известный фокус. Так, мне нужна чашка самой чистой воды, которую возможно найти. Поместить эту чашку в ледник на полтора или два часа. А потом... Алина размышляла еще минуту или две, потом решительно вернула кулон на место, и Дилан с горестным вздохом растаял в воздухе. Стукнула дверь, впуская служанку. «Ваше высочество», — девушка принялась переставлять с подноса на стол тарелки. «Я взяла всего понемногу, чтобы вы хорошо поели». «Ох, что же вы до сих пор в полотенце? Давайте я просушу ваши волосы». тари скажи, в бытовой магии есть заклинания, которые могут очистить воду? То есть сделать ее такой чистой, как талая вода? Или как если бы собрать ее с крышки над кипящим котлом?» Да. — кивнула девушка. — А ты сможешь ее охладить? Сильно-сильно охладить? — Да, конечно. Если служанка и удивилась вопросом фаворитки, она этого не показала. — Садитесь к столу, миледи! — пригласила ее горничная после того, как высушила волосы Алины и собрала их в простую прическу. — Вот эта запеканка! Повар передал. Просто тает во рту. — тари «Мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделала», — выныривая из грёз, произнесла фаворитка по неволе. «Прямо сейчас иди на кухню и принеси в чашке обычной холодной воды».